Глава четвертая. Остин. Удивительно, но я кое-что помнила о событиях прошлого вечера. Кол пригласил к нам за стол девушку, с которой познакомился в сети. Она была с подругой, а еще мы с Джимми знатно напились. И теперь он почему-то спал на полу в моей комнате. Наверное, мы вчера вместе приехали домой. И приятель решил что вполне может выспаться и здесь. Я пожал плечами и снова откинулся на подушку. В голове было пусто, но она хотя бы не кружилась, и то хорошо. Ужасно хотелось пить, и я был вынужден выползти из своей спальни, ёжась от прохлады. Стоило надеть футболку, но мне было лень. В прихожей я увидел красные туфли на длиннющих каблуках и почесал грудь. Неужели Кол вчера почти не пил после появления подружки в баре и нашел в себе силы кувыркаться полночи? Хотя... Девчонка вроде бы была симпатичной. Тогда понятно, почему друг решил сохранить остатки трезвости. Я налил воды из графина в любимый стакан из синего стекла и быстро выпил половину. Подружку Колтона, кажется, зовут Эбби. Имя ее подруги вроде бы тоже начиналось на «э». А еще мне почему-то казалось, что вчера случился какой-то конфликт, но. Доброе утро, придурок! Я обернулся и увидел хмурого колтона. Друг был одет в одни шорты, прошлепал босыми ногами к кухне и привалился плечом к косяку. Ты решил с утра подраться, цепляйся кому-нибудь другому. Мне и так башка болит. Бедненький! Скривился кол. Злой Колотен прицепился к несчастному Остину. «А девчонку тебе не было жалко». «Какую девчонку?» — насторожился я. «Проклятие!» «Выходит, конфликт и правда имел место. Только я не помню, что именно случилось. Хотя...» «Только не говори, что ни хрена не помнишь!» — прошипел Кол и внимательно вгляделся в мои глаза, а затем закатил свои. Знаешь, я бы и правда тебе врезал, но вижу, что ты не врешь. Ладно, сейчас расскажу, как сильно ты, чувак, облажался. Эбби вчера пришла в бар с подругой, имя ее Эн. Эн из России, выпалил я, и яростно потер ладонью шею. В затылке неприятно запульсировала. Что, воспоминания вернулись, язвительно процедил Кол. Вот дерьмо! Я обидел ее! А ты как думаешь? Девчонка мгновенно сбежала подальше от нашего стола, а я чуть не провалился под землю от стыда, потому что мой друг — грёбаный расист. Раньше я не думал, что можно кричать шепотом, но Кол именно это и делал. Наверное, боялся разбудить свою подружку. Блин, Кол... Знаешь, что ты сделал? Сказал ей, что она шлюха и приехала в Канаду зарабатывать бабки своим телом. Нет, испугался я. Я не мог так сказать. Ну, недословно, конечно же, но смысл был именно такой. Какого хрена ты взъелся на нее? Никогда не замечал за тобой ненависти к другим нациям. Джимми наполовину ирландец, а Пьер афрофранцуз и Колтон. Рявкнул я. Ты же знаешь, что я не расист. Тогда что мать твою это было? Колтон выпучил глаза. И подошел ко мне, тыча пальцем в мою грудь. Я отступил на пару шагов и схватился за волосы. Внятного объяснения случившемуся у меня не было. Наверное, дело в том, что я недавно смотрел один тупой фильм, и там была девушка-проститутка из России и... Тупой не только фильм, но и ты сам, Ос. Укоризненно произнес Колтон и направился прочь из кухни, но не успел сделать и пары шагов по коридору как из его спальни вышла девушка в кожаном платье. Увидев Кола, она немного смущенно улыбнулась, но тут ее взгляд переместился на меня, и лицо ее вмиг омрачилось. Я мысленно выругался. Похоже, я крупно облажался вчера. «Доброе утро», — строго сказала она, но все же улыбнулась Колтону. Однако спустя пару секунд ее губы снова сжались в тонкую линию. «Доброе утро, Эбби. Я думал, мы еще поваляемся в постели, а потом закажем на завтрак пиццу». «Отличный план, но мне, к сожалению, пора. Я записана на маникюр. У меня осталось всего два часа, чтобы привести себя в порядок». Судя по выражению лица, Кол был явно расстроен тем, что его новая подружка вынуждена покинуть нас. Она уже была в прихожей, но вдруг резко выдохнула и быстрым шагом вернулась на кухню. А я понял, что мне конец. «Нет, не могу молчать», — выпалила она. «Колтон, ты замечательный, правда, но твой друг — грёбаный расист!» Я на миг прикрыл глаза. Похоже, все эти обвинения я заслужил. «Детка, я сказал ему то же самое». «Ты ужасно поступил, Сэн!» — сжав кулачки, продолжила Эбби. «Она невероятно добрая и умная и...» эби гейл мне правда очень жаль успел перебить ее я пока она набирала в легкие больше воздуха я никогда не делил людей по национальному признаку кол может это подтвердить тогда какого черта ты так поступил с ней я развел руками знаю это не оправдание но я нажрался до такого состояния что сам не понимал что несу боже он еще и алкоголик сморщилась эби а Кол не сдержал усмешку. «Вообще-то он спортсмен», все же сказал друг, «и пьет довольно редко». «Но метко», буркнула Эбби и махнула рукой. «Ладно, мне правда пора, Кол». «Погоди, мы еще увидимся», сполошился друг. «А ты этого хочешь?» «Разумеется, а ты?» Эбби смерила его взглядом, затем покосилась на меня и едва заметно поморщилась. «Я не против. Тогда созвонимся?» «Договорились», — присиял кол и, наконец, пошел провожать свою подружку. Я сдавленно выругался и одним глотком допил воду. Тяжело выдохнув, я потер грудь ладонью и уставился в окно. На душе было мерзко. Я не любил конфликты, особенно с противоположным полом. Мне бы и в голову не пришло говорить гадости девушке. Родители воспитывали меня совсем не так. И то, что случилось вчера, просто не укладывалось в моей голове. Это до какого же состояния нужно было напиться, чтобы перепутать реальность с фильмом и вылить все это дерьмо на бедную девчонку? Хлопнула дверь, и вскоре на кухню вернулся Колтон, снова мрачнее тучи. Кол, прости, искренне сказал я, но не рискнул хлопать его по плечу. Чего доброго! Он бы хлопнул меня по голове, а она и так трещала. Ты же знаешь, я бы не стала обижать девушку. Просто лето выдалось тяжелым, и я честно хотел напиться до потери сознания. Блин, бро, я знаю. Знаю о твоей ситуации и понимаю, почему тебе это было нужно. Вздохнул Колтон и побарабанил пальцами по столу. Может, извинишься перед Энн? Не думаю, что она захочет разговаривать со мной. Но Кол уже достал телефон из кармана шорт и принялся стучать по экрану пальцем. «Смотри, я нашел ее страничку в соцсетях», сообщил он спустя десяток секунд и сунул гаджет мне под нос. С экрана на меня смотрела симпатичная девушка, обладательница густых, светло-русых волос и удивительных глаз, оттенок которых был точь-в-точь, -точь, как теплая карамель. Ее светлая кожа Казалось, светилось, а скулы были слегка тронуты румянцем. В меру сочные губы изогнулись в легкой, немного озорной улыбке. Кол вдруг толкнул меня в плечо. «Чего завис?» — с насмешкой спросил он. «Симпатичная?» «Да, очень». Друг фыркнул. «Ладно, отдавай телефон». Я оттолкнул его ладонь и отошел к окну, вглядываясь в лицо Энн. «Остин, верни мне гаджет!» «Иди нахрен!» «Твою мать! Просто добавь ее в друзья и пялься, сколько хочешь!» «А ты думаешь, она меня добавит?» «Я бы не добавил», — пожал плечами друг. «Окей, давай договоримся так. Я сделаю скрин и скину тебе ее фотку. Идет?» «Идет», — зачем-то согласился я и перекинул ему телефон через стол. Но я не извинился ни через день. Не через три. Потому что был уверен в том, что Энн не захочет слушать мои дурацкие объяснения. Да и не поверит ни одному моему слову. С какой стати, я и никто. Но мысли о том, что я поступил как последняя сволочь, не покидали меня ни на минуту. Иногда я открывал на телефоне фото, которое мне скинул Кол, и разглядывал невозможные карамельные глаза Энн. И в те моменты в груди от чего то становилось щекотно. Я тер ее ладонью и думал о том, какой же я придурок. Аня. Наверное, я бы могла сказать, что мне нравится колледж, если бы не Чейз Фергюсон. Не знаю, с какой стати я заслужила это личное проклятие. Похоже, этот парень не мог спокойно жить, если не скажет кому-нибудь гадать хотя бы раз в день. На все эти гадости он почему-то решил говорить исключительно мне. Самым мягким оскорблением было слово «дешевка». Самым ужасным... Ну, тут уже было сложнее выделить победителя. Но потаскуха от чего-то казалась наиболее противным. Сегодня Фергюсон переплюнул сам себя. После занятий он подловил меня у кампуса и так сильно сдавил мое запястье, что я вскрикнула. Злобные водянистые глаза уставились в мои. «Ты не забыла, что я говорил тебе в прошлом году, дрянь!» Как же мне хотелось одновременно и разреветься, и вырвать ему кадык, попутно воткнув карандаш в поросячий глаз. Но здравый смысл подсказывал, что вступать с ним в рукопашную пока что было бесполезно. Чейз был крупным, но каким-то рыхлым. Впрочем... Это не помешает ему задавить меня массой. Я надеялась, что Макс научит меня каким-нибудь хитрым приемом, чтобы однажды я могла хорошенько врезать этому мешку с дерьмом. Я говорил, что оставлю тебя в покое, если ты мне отсосешь. Выдохнул он мне в лицо, еще сильнее сдавив запястье. Моя рука немела. — Отпусти меня! — процедила я чувствуя, как меня начинает трясти от бешенства. «Русская кукла решила немного поломаться?» Противно сморщился он. «Давай, давай. Это даже интересно». Он отпустил мою руку и поправил свой рюкзак, после чего, как ни в чем не бывало, в развалочку пошел к воротам. Мы не были одни в этот час, но я прекрасно понимала что никто из студентов не бросился бы мне на помощь. Со стороны наверняка даже не было понятно, что Чей сделал мне больно и что он наговорил мне кучу неприятных вещей. Наверное, прохожие думали, что мы просто перебросились с ним парочкой слов. Я кое-как расцепила пальцы, которые так отчаянно сжимала в кулак, что они побелели. Подняла рука в кофты и увидела на запястье яркие малиновые пятна. Выдержка покинула меня, и я выругалась отборным русским матом. В зал, где тренировался Макс, я влетела, переполненная решимостью. Мой бывший парень с самого детства занимался тайским боксом, получил разряд и часто принимал участие в чемпионатах. В колледже ему сходила с рук не самая хорошая успеваемость, поскольку Макс выступал за сборную колледжа и занимал призовые места. «Детка, «Я рад, что ты пришла». Он снова чмокнул меня в губы и тот же расплылся в широченной улыбке. Я никогда не говорила ему, что Чейз Фергюсон методично портит мне жизнь, потому что в тот момент, когда многим стало известно, что я стала встречаться с Максом, Фергюсон перестал меня третировать. Должно быть, испугался тяжелой руки моего парня. Но в мае мы с Максом расстались, и я улетела в Испанию. За это время Фергюсон, конечно же, узнал о том, что никакого парня-боксера у меня больше нет, и набрался сил для новых гадостей. Первым делом Макс велел мне как следует размяться, затем качать пресс и отжиматься. Я села в машину и бросила сумку со спортивными вещами на соседнее сиденье. Стоило мне запустить двигатель, как мой телефон разразился веселой трелью. «Энн, ты уже дома?» Защебетала Эбби. «Нет, у меня сегодня была тренировка с Максом. Ты что-то хотела?» «Слушай, у тебя в машине есть туфли?» Кол позвал меня на свидание, а я только заканчиваю смену в закусочной и просто физически не успею добраться до дома. «Есть и туфли, и даже платья», — хмыкнула я. «Куда вы идете?» «Кажется, в ресторан. Честно говоря, меня уже тошнит от заведений». «Но поесть я не прочь». Жутко устала и проголодалась. «Хорошо, буду через пятнадцать минут». «Жду», — обрадовалась Эбби. Через двадцать пять минут мы с ней вышли из двери закусочной и столкнулись с Колтоном. Парень стоял, привалившись бедром к черному форду. «Симпатичный», — шепнула я подруге. «У вас все серьезно? «Пока нет». Вздохнула она мы видимся первый раз того вечера в баре коутон милый, надеюсь у вас все получится.